Глава двадцать девятая. Кроки и Кашаса Открывая наши острова, мы, конечно, заносили их на карту. Это ответственнейшее дело было поручено Мичману Хренову. Обычно после открывания очередного острова в кают-компании собиралась сверхсекретная группа, в которую, кроме меня и капитана, входили Старпом и Лоцман. Под рюмочку Кашасы мы придумывали название очередному острову, а после вместе с Широтами и Долготами выдавали это все Мичману. Полагалось, ему и рюмочка Кашасы. Взяв Кашасу под мышку, Мичман, хмыкая, уходил куда-то к себе и заносил все на карту. Карту эту он почему-то называл Кроки. «Сейчас занесу на Кроки», — говорил он обычно, помахивая Кашасой. И вот что бывало, не скажешь Мичману дрова пилить или картошку чистить, он всегда отнекивался. «Кроки, Кроки, у меня Кроки!» Когда он не появлялся в кают-компании на наших вечерних приемах Карвалолу, мы оправдывали его. Кроки. Хренов делает кроки. Как же, собственно, он их делает, толком никто не проверял. Однажды въедливый кацман предложил все-таки эти кроки осмотреть. Мы заманили мичмана кашасой и предложили предъявить кроки. «Боже мой, что же это были за кроки? Я таких крок никогда не видывал. Грязные, облитые какао, прожженные пеплом сигар. Кроме того, все острова по виду у него напоминали овал. Огурчик побольше, огурчик поменьше, то банан, а то баклажан». Мы, конечно, бывали на таких баклажановых островах, но встречались и треугольные груши, и квадратный картофель. Я уж не говорю о более сложных формах, вроде кружки пива. Мы отругали Мичмана и перерисовали все острова собственноручно. Установили окончательные официальные названия всех островов и определили их формы. Вот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 По форме напоминает ланиты-хариты. Восьмое — остров Большого Вна. Золотое руно с вулканическим задом. Пожурив Мичмана, капитан выдал ему новые кроки с приложением небольшого количества кашасы. А Мичман снова все перепутал. Кроки выпил, а на кашасе стал красками рисовать.